Возгерошин вид коллеги слегка сгладил досаду новоприбывшего. Однако полностью погасить недовольство от сорванной командировки на Черноморское побережье так и не смог. Осип Захарович, начинайте. Ах, да, господа, прошу без чинов. Команда никого не удивила. Молчанов уже успел зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. А самого докладчика с начальством связывали весьма давние и очень доверительные отношения, проверенные не только долгой совместной службой, но и несколькими совместными тайнами. Поэтому мало кто удивился, когда уходящий на повышение свежеиспеченный генерал-майор утащил вслед за собой и одного из сослуживцев. Надежные тылы для любого чиновника-карьериста есть наипервейшее дело». Аппедж же богатый опыт агентурной работы и организации внешнего наблюдения у тогда ещё полковника Завозина оказался чрезвычайно полезен для постановки правильного сбора статистических данных. Слушаюсь. Некоторое время назад, осуществляя проверку сведений по Варшавскому коммерческому банку, и в частности, отрабатывая окружение и связи одного из его владельцев, Некоего «блеоха» Ивана Станиславовича, прервавшись, ведущий специалист по оперативной статистике не применил уточнить у коллегии, понимает ли тот, о ком идет речь. Русский банкир еврейского происхождения, инвестор и меценат, крупный в прошлом концессионер железных дорог в Российской империи. Помимо прочего, известен как автор множества научных трудов, которые для него писали за деньги более компетентные специалисты. богат, неоднократно награждён, с хорошей репутацией, негласно обвинялся в ряде скандалов, из которых самые заметные о низком качестве построенных им железных дорог, в частности линии Ивангород-Дамбовский, и о мошенничестве со стоимостью дорог, передаваемых по договору в казённое владение. Философски, пожав плечами, затянутыми в лазуревый жандармский мундир Начальник отдела обработки статистических данных закруглился. Высокие покровители при дворе и почти во всех министерствах. Насмешливо хмыкнув, полковник Завозен позволил себе немного дополнить: "Биография успешного банкира-концессионера. Благодаря которым господин Блеох благополучно избежал не только обвинений, но даже подозрений в финансировании всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России". Заметив выразительный взгляд начальника на часовую стрелку золотого бриггета, лежащего на столе, Осип Захарович несколько сократил экскурс в новейшую историю. Одним словом, мы за ним присматривали, тем паче, что появились определённые тенденции к восстановлению присловутова бунда. За последний месяц у фигуранта состоялось несколько встреч, позволивших выявить недалеко от пригорода Варшавы одну любопытную летнюю дачу. Новая заминка в докладе удивительно совпала с выразительным покашливанием начальника, которого сегодня, между прочим, ожидала высочайшая аудиенция, а посему неплохо было бы отбросить в сторону привычную основательность и продуманность речи. Сегодня утром эта дача неожиданно взлетела на воздух, причём в то время, когда внутри был как сам Блёх, так и тех, к кому он приехал на встречу. К сожалению, сила взрыва была чрезвычайно велика. Поэтому установить точное количество и личности погибших довольно В общем, пока там просто разгребают обломки и собирают куски тел. Основная версия случившегося: в подвале был склад Гремячува студня или даже лаборатория по его выделке. Благодарю, Осип Захарович. Не выдержав, генерал-майор решил сэкономить себе пару-тройку минут и совсем немножечко нервов. Покойный был известен предусмотрительностью и определённой осторожностью, поэтому у него наверняка имелся личный архив особого рода. Все отлично поняли, о чём речь. Любой крупный коммерсант старается подстраховаться от неприятностей и сильных мирысь его, тщательно собирая и бережно храня разные полезные документы. К примеру, тайные бухгалтерские книги, в которых педантично отмечено, когда и в какие кабинеты заносились благодарности, или пожелтевшая от времени записка с весьма узнаваемым августейшим почерком, потрёпанная ведомость дополнительных выплат по облигациям железнодорожного займа, оригиналы иных документов, украшенных собственноручными подписями весьма высоких чинов. Ни что по отдельности Вместе все эти бумажки превращались в удивительно действенное средство, дающее своему обладателю настоящий душевный покой. Ну, ежели не наглец, конечно. Все мы понимаем, насколько деликатна история российских железнодорожных концессий. Полуобернувшись и поглядев на закреплённый над рабочим местом царский портрет, Хозяин кабинета очень толсто намекнул на некоторых членов августейшей фамилии, некогда отметившихся на трудном и почётном поприще строительства железных дорог. Ныне они в большинстве своём уже покинули земную юдоль, но оставили после себя детей и даже внуков, регулярно досаждающих своими выходками государю императору Николаю Александровичу. Так что еще один инструмент влияния на царскую родню был бы весьма кстати, да и в любом случае не оставлять же столь опасные документы в чьих-то сторонних руках, а в том, что архив есть, все присутствующие были уверены почти на сто процентов. Также позволю напомнить, что Блеох был близко знаком с прошлым министром финансов Вышнеградским и сменившим его вид-то. перспективы господа. Какие перспективы? Полковники быстро переглянулись и покивали. Вопросов к нынешнему Менфину у департамента статистики было много. Жаль только, что задать их столь влиятельному вельможе не было ну никакой возможности. Пока. К делу. Осип Захарович, бросайте второстепенные направления и все силы, всё внимание направьте на Варшаву. Денег не жалеть. Положительный результат всё оправдает, невозмутимо Киевнов заводину уточнил. У меня и так некоторый перерасход фондов, а на дворе пока ещё только сентябрь. Сегодня же испрошу у государя дополнительное ассигнование, в крайнем случае возместим из экстраординарных фондов. Откинувшись на спинку стула и выдержав паузу, генерал переключился на Молчанова. который в этот момент как раз окончательно распрощался с надеждой побывать нынешней осенью на Черноморском побережье. Николай Ларионович, нужны любые зацепки, могущие привести к архиву, любые предположения о том, где и у кого он может храниться. Дождавшись чёткого наклонения головы, заменяющего уставное так точно ваше превосходительство, Васильев выдал последнее ценное указание. ввиду особой важности дела осуществлять руководство на месте в Варшаве проездные и командировочные документы получите в канцелярии выезжаете сегодня вечерним поездом с богом господа отправив офицеров совершать срочный служебный подвиг главный статистик министерства внутренних дел Российской империи выждал минуту другую прислушался Налил и выпил полстакана воды из хрустального графинчика, обтёр пушистые усы специальным платочком, да и замурлыкал новый романс. По утру на заре по российской траве я пойду свежим утром дышать. Подёрнув рукава тщательно отглаженного генеральского мундира, Тайный меломан немного погремел замком сейфа, достав небольшой портфель из тех, что в последнее время входили в моду среди высокопоставленных чиновников и дипломатов. Собственно, новинку так и звали дипломат. И в душе стою тень, где теснится сирень. Я пойду своё счастье искать. Шокнув пряжками стильного и строгого на вид чуда, Михаил Владимирович осведотельствовал две софьяновых папки с серебряными уголками и довольно вздохнул. В жизни счастье одно мне найти суждено. Это счастье в сирении живёт. Песенка оказалась ужасно прилипчивой. Усаживаясь через полчаса в загоде заказанный жёлтый таксомотор до Царскосельского вокзала, он круг за кругом мурлыкал одни и те же слова, и только неприятно звонкий голос распространителя свежей прессы помог отвлечься от музыкального наваждения. Последние известия из Судана. Осада Амдурмана продолжается. Потеря двух канонирок на Ниле досадная случайность или предательство египетских союзников? Интервью с лордом Китченером, также имеется репортаж о ходе мирных переговоров о завершении испано-американской войны. Сражение при Амдурмане 2 сентября 1898 года. Генеральное сражение второй англо-суданской войны между англо-египетским экспедиционным корпусом фельдмаршала Герберта Китченера. и силами суданских повстанцев, так называемых махдистов, в котором суданцы понесли тяжёлое поражение, потеряв десятки тысяч человек убитыми и